Глава вторая Глеб остановился в паре шагов от начала беговой дорожки, победно оглядел ничего не понимающих преподавателей, одарил, насмешливым взглядом меня и скомандовал Вперед. «Так сразу и не поймешь, он серьезно или издевается?» И не я одна задавалась этим вопросом, потому что магистр чистой рукой аккуратно отодвинул меня в сторону и глухо рыкнул «Полуденный, ты что вытворяешь?» Кто-то был страшно зол. «И из-за чего «И из-за какой-то ведьмы?» «Нет, ну бывают же на свете чудеса!» «Провожу из подготовки. «Как ни в чем не бывало», — сообщил тот. «Я тоже начала звереть». «Да он же серьезно. «А я в платье и туфлях. И как бежать?» «А ничего, что я ведьма!» «И у нас даже предмета такого нет!» Бросилась защищать справедливость в ведьминском понимании и свой внешний вид заодно я. А ничего, что ты имеешь, все шансы стать адепткой Академии боевой магии. Передразнил, подозреваю, мой самый нелюбимый преподаватель. Здесь такой предмет есть у всех. Кстати, круга уже три. Еще одна попытка пререкаться, и их станет пять, потом семь. Глотая слезы бессильной злости, я поплелась к дорожке. Всего несколько шагов. На последнем в голову пришла просто отличная мысль. «Я же ведьма». «Ведьма. Обежать в платье и на каблуках — как-то глупо. И вообще, пробежать он ничего не сказал. Только вперед. Ну так я ему сейчас такой вперед организую. До да выпускного не забудет. Моего. Поначалу собиралась пакостить и подло мстить, то есть, прилично выражаясь, практиковаться во вредительстве ведьми и Эсмиральдина радость» она глянула через плечо на ухмыляющегося глеба отчетливо осознала что мне еще у него учиться а этот процесс хотелось сделать как можно менее травматичным поэтому пакостную месть лучше отложить и хорошенько обдумать сейчас же лучше пойти другим путем быстро наложила маскирующие чары и под ними выпустила слабенькое поисковое заклинание ну же, давай «На огромной территории замка должна быть хоть одна». «На старт!» — рявкнул молодой маг. «Есть!» «Лети сюда, родимая. «Внимание!» «Метла!» — направила я заклинание призыва. «Ведьма-наставница просияла». Магистр пробормотал что-то одобрительное и восхищенно сверкнул глазами. Глеб радостно ухмыльнулся. «Непрошибаемый тип!» «Метла сопротивлялась!» Однако на всех порах неслась ко мне. Буквально сбила с ног, поднырнула под попу, и я только успела покрепче вцепиться в черенок, и мы рванули вперед. Дважды с ветерком облетели тренировочную площадку, а третий круг сделали вокруг всего замка. Когда приземлились перед довольным глебом, Смиральда не утерпела и похлопала в ладоши. Полоночный сдержанно улыбался, но ведьминские действия безоговорочно одобрял. Следовало, наверное, объяснить свой поступок, как-то оправдаться, сказать про платье и туфельки на каблуках, но не хотелось. И относиться к Глебу Полуденному, как к жутко важному преподавателю, от которого прямо сейчас зависит ведьминская судьба, почему-то не получалось. Правильно говорят. Что первое впечатление дважды не произвести. Как увидела его вчера старшекурсником, так он в моем восприятии им и остался. И как ни пытаюсь призвать себя к порядку, ничего не выходит. Постояли, смерили друг друга оценивающими взглядами. «Вот пусть только попробуют не взять. Прокляну на месте». Другие преподаватели тоже уже начинали нервничать. Наконец Глеб прервал эту эффектную паузу, улыбнулся чуть шире и заговорил. «За вредность и изобретательность ставлю отлично». Но не успела я обрадоваться и издать победный виск, как он решил в очередной раз подтвердить что достоин самый коварной и безжалостной ведьминской мести. а за зелье сойдет от чего то мне вчерашние противные маги вспомнились и вообще все то что среди ведьм о них говорят потом пришло осознание с таким характером этот глеб далеко пойдет станет самым лучшим самым сильным самым элитным магом потому что больше заразы Я не только не встречала, но и вообразить себе не могла. «Какое зелье!» — простонала обреченно. «Я же не варила никакого зелья!» «Но я в тебя верю!» «Поэтому авансом ставлю, сойдет. Доброжелательно улыбнулся мой учебный кошмар. Мысленно я застонала. Требовалось еще вернуться в зал, где проходили вступительные испытания, чтобы полуденный заполнил свою часть ведомости» но радости уже сейчас не было предела. Я сдала. Я поступила. У ворот Академии меня ждал Феликс с букетом белых роз и таким скорбным видом, что почти захотелось его пожалеть. К этому времени я уже знала, что ведьминский факультет в Академии боевой магии снова действует. На нем учатся три ведьмы, и занятия начинаются через день. Третья ведьмочка звалась Сателлой. Была тихой, неразговорчивой, но почему-то вызывала у меня симпатию. И когда краса сообщила, что с Сателло будет жить с нами, я совершенно не удивилась, даже обрадовалась. Вместе веселее и учиться легче. Горислав дождался результатов экзамена, после чего ушел по каким-то своим делам, предупредив, что будет поздно. Посему к воротам мы подошли втроем. А там Феликс. С цветами. И всё умнее. «Кто-то уже успел...» «Обзавестись поклонником?» — прокомментировала краса. «А он симпатичный». Черноволосая Сателла только сверкала любопытными черными глазами, но ничего не говорила. «Только когда молчит», — предупредила я подруг. «Сейчас сами убедитесь». И точно. Облаченный в парадную мантию, со слепительной улыбкой на губах, будущий боевой маг подошел к нам, словно ожившая ведьминская мечта, Протянул мне цветы и выдал. «На, подавись!» Потом сунул букет мне в руку, наградил испепеляющим взглядом, круто развернулся и зашагал прочь. Волшебство момента разлетелось в пыль. Именно это сейчас читалось на разочарованных мордашках моих соседок. «Странные у вас отношения!» Первая отмерла, как ни странно, новая знакомая. Мы прошли ворота и не спеша направились к дому проточных. Погода была чудесная, ярко светило солнце, по светло-голубому небу плыли редкие облака, легкий ветерок касался щек, не позволяя жаре мучить прохожих, которых в этот час на столичных улицах было немало, и принося с собой разные запахи, в зависимости от того, какие магазинчики или таверны с кофейнями находились поблизости. Мы специально не торопились, чтобы погулять подольше прийти в себя после нервотрёпки экзаменов и немного поболтать. «У нас не отношения. У нас порча, месть и пакость», — призналась я. Разочарование из девичьих лиц улетучилось. В следующий же миг на меня уставились две пары любопытных глаз. Пришлось рассказывать о своем первом посещении академии и о стычке со студентами. Даже про встречу в холле с Глебом призналась и поведала про свой шок, когда увидела его в числе преподавателей. Чем изрядно повеселила соседок. Только про милицию не заикнулась. Это казалось чем-то слишком личным. Надо признать, этому Феликсу крупно не повезло. Маги ведьм хоть и не любят, что они стесняются активно демонстрировать, но при этом стараются не переступать некую грань, за которой заканчивается ведьминское терпение и начинается пакостная месть, потому как силы у нас разные. И если мы еще можем немного вмешиваться в их плетение, хватило бы сил, то они с нашими чарами поделать не способны ничего. Вроде как, таким образом, природа защищает более слабых ведьм. Но на самом деле, я думаю, тут все дело в том, что в ведьминской голове такое творится, что ни одному магу разобраться не под силу. Не понимают они нас. Соответственно, и нашей магии тоже. Попал Феликс. Трупно попал. И даже если найдет сердобольную ведьму, которая согласится освободить его от пакостной порчи, все равно ничего не получится. Меня ведь обучал ведьмак. Весьма примечательный ведьмак. Посему в моих плетениях разберется только одна из тех ведьмочек, что тоже у него учились. А нас таких всего трое было. «Влип, мак!» — ухмыльнулась краса, заправляя за ухо белокурый локон. «Снимать порчу ты, конечно, не собираешься?» Деловито уточнила Сателла. «Ни за какие ковришки». Не разочаровала девчонок я. Пускай все хорошенько прочувствует и осознает. Потом я подумаю, что для него можно сделать. В конце концов, дарить девушке цветы не такая уж и печаль. Ведьмочки, понимающе заулыбались и закивали. «Вот так и чувствую, что как минимум одна из них прямо сейчас прикидывала...» «На кого бы нечто похожее наслать?» «А я что, против?» «Могу и заклинанием нужным поделиться». «Ой, что-то мне его уже жалко», — хихикнула краса. «Бедненький, симпатичненький. А мне жалко цветану», — перебила её Сателла. «Потому что если маги начнут мстить, жизнь в академии медом ей не покажется. По пути домой мы заглянули в кондитерскую и накупили пирожных». Успешно сданные экзамены надо было отметить. Этому же делу послужила смородиновая настойка, которую краса достала из дедовских запасов. Похоже, Горислав специально ушел, чтобы дать нам возможность хорошенько повеселиться. Настойка помогла расслабиться и на время отрешиться от всех переживаний. Теперь от радости поступления меня отвлекала разве что болтовня с соседками. «О плохом подумаю завтра и начну действовать». Жареные крылышки индейки с салатом из творожного сыра и овощей утолили голод. А пирожные с ароматным чаем? Какая ведьмочка откажется от сладости и чая? Даже Сателла перестала стесняться и предложила называть себя Эллой. Вопросами, порой не слишком деликатными, краса заставила ее рассказать о себе. Наша новая знакомая даже созналась, что она из семьи некромантов. Старого пошиба, которые еще живут общинами, и практикуют запрещенную магию. Таких, если уж ловят на чем, сразу казнят. Поэтому их немного осталось. Но нам в соседке достался редкий экземпляр. Ну что? Все еще хотите жить со мной под одной крышей? Элла подозрительно посмотрела на нас. Перед ней стояла чашка с нетронутым, почти остывшим чаем, и совершенно целая пирожная на тарелочке. Она его даже не надкусила. Ну и выдержка. Но краса совершенно не впечатлилась ее признанием. «Только чур мертвяков в дом не притаскивать!» Проточная даже пошутила на эту тему. «Кстати, ты почему в ведьмочке с такой родословной?» Всю жизнь мечтала. С почти незаметной улыбкой объяснила свой странный поступок некромантка, а осознав, что выставлять вон ее никто не собирается, расслабилась и сделала осторожный глоток из чашки. «Родители обучили меня своему ремеслу, «Но призвания нет, а без него все равно ничего путного не получится». Мы понимающе закивали. «А я тоже всегда мечтала», — вдруг заявила краса и, выдержав эффектную паузу, продолжила. «Стать боевым магом». «Ты?» — удивились мы с Эллой в один голос. Беленькая, пухленькая, воздушная краса совершенно не походила на одного из боевых магов, коими в ведьминском понимании могли быть только наглые, злобные «Заносчивые типы, подлежащие срочному наведению порчи, а лучше трех, в целях пробуждения совести и исправления характера. И даже такие экстренные меры не факт, что помогут». «Два года поступала, но срезалась на подготовки. Тоскливо вздохнув, призналась блондинка. «Девочки, мне сейчас так стыдно, но тогда я всерьез думала, что этот дед со своими связями все подстроил». Не одобрял он мою мечту. Она ведьминский факультет, с чего пойти решила?» Вернула ей вопрос Элла. «Дед посоветовал». Вздохнула краса. «В третий раз у меня документы на боевой факультет не взяли. Я так плакала. А он поспрашивал у знакомых, узнал про этот пустой факультет и предложил попробовать. Не боевой маг, конечно, зато в их академии». Я подумала и согласилась. «Правильно сделала». «Ради нас Эллы, ведьминский факультет открывать бы не стали. Если бы не удалось срезать прямо на экзаменах, выперли бы потом, как милу». «Похоже, а ради любимой внучки магистра». Интуиция подсказывала, что теперь можно за место свое в академии не бояться. Еще и вдруг отчетливо поняла вот что. «Старый маг, похоже, очень любит внучку». Ради нее и за ведьминский факультет похлопотал. И подруг соседок организовал». «Вряд ли красе, когда в чем то отказывали». «А ты, Цветана?» Взгляды соседок переместились к моей задумавшейся персоне. «Что?» Я встрепенулась. «Теперь твоя очередь рассказать что-нибудь о себе», — напомнила краса. «Ох, не люблю я это». А маме уже говорила. «Что еще сказать?» «Не такая уж я примечательная личность». «Я училась у ведьмака. Пожалуй...» Это был единственный интересный факт в моей биографии. Поздним вечером мне не спалось. Усталость за день накопилась приличная. С девчонками мы еще два часа назад разошлись по комнатам. Почти сразу я забралась в мягкую кровать с темно-зеленым пологом, но сон упрямо не шел, И у необычного окна, так нравившегося мне днем, сейчас обнаружился большущий недостаток. В него беспардонно заглядывала круглая желтая луна. Она разбавляла полумрак, царящий в комнате, своим обманчивым светом, искажала очертания предметов, разбрасывала по стенам жутковатые тени. Шторы были необычного кроя. Они оставляли большую часть окна открытой, так что препятствием ночной проказницы не служили. И та этим пользовалась, мешая уснуть и будоража совесть. Она словно бы говорила, «Спишь, предательница? А где сейчас Мила?» есть ли у нее мягкая подушка, одеяло или хотя бы крыша над головой. И это действовало. Я вертелась, как уж на сковородке. Выдержки хватило ненадолго. В конце концов я встала, сунула ноги в тапочки и подошла к окну. Было непривычно тихо. Это днём столица гудела, подобно улью. Ночью уже все затихало, будто умирало, чтобы перед самым рассветом родиться вновь. Сон соседей — это святое так что в Лавиене действовали строжайшие правила. Никакого шума с наступлением темноты, никаких развеселых компаний, шастающих по улицам, никакой нечисти в черте города. Но в веселительные заведения владельцам полагалось накладывать сдерживающие шум заклинания в три слоя. Только патрулю, обходящему улицы, позволялось переговариваться в полголоса и редким экипажам, припозднившихся на службе горожан, Можно было грохотать колесами по мостовой, развозя уставших хозяев по домам. Кое-где еще горели огнями окна, вспыхивали заклинания на одной из башен академии, которая виднелась вдалеке над домами. Но даже распахнув окно, я не услышала ничего, кроме шелеста ветерка и листьев. Так странно. В родном на царе, все было иначе. Выйдя ночью во двор, можно было услышать голоса парней и смех девчонок, гуляющих по улицам, иногда звуки вечеринок или как воет нечисть. В наших краях водилось много самой разной нечисти, и ведьмак Роланд научил нас с ней справляться, по большей части договариваться, но и справляться тоже. А тут обманчивая тишина. Ночная прохлада принесла ясность в мысли. Постояв немного у распахнутого окна, я все же решилась. Глубоко вдохнула, медленно выдохнула, припомнила нужное плетение, собрала силу на кончиках пальцев и выпустила сразу десять поисковых заклинаний. Мерцающие серебристые точки покружились вокруг меня, подобно блестящим мошкам, и разлетелись в разные стороны. Силы на них ушло столько, что я покачнулась и едва не перелетела через подоконник. В последний момент за шиворот ухватилась чья-то рука, чуть сорочку не порвала. «Далеко собралась?» Хмуря брови уточнила краса. Ответа она не ждала, потому что мне в губы сразу же ткнулся стакан с чем-то травяным. По запаху опознала восстанавливающий отвар и с благодарностью принялась глотать. На эти поисковики я и вправду истратила все силы. Элла аккуратно придерживала стакан. Сп — спасибо", пробормотала я, когда на дне не осталось ни капельки. «Спасибо, мне отделаешься», — покачала головой краса. «Рассказывай, что ты тут ведьмачишь». Я прикусила губу. Вот этого я и боялась. И как теперь быть? Посвящать посторонних в личные дела не хотелось. Я никогда особенно не любила откровенничать. Но сказать что-то надо. Хотя тот факт, что обе соседки вломились ко мне в комнату, возмущал до глубины души. Никакого личного пространства. Они еще и запасным ключом, похоже, воспользовались. «Слушай». «Ты мне нравишься», — не выдержала моего молчания та, что мечтала стать боевым магом. «Но затемнённая аура, учебу ведьмака и эти заклинания, такое чувство, что у тебя что-то случилось, а ты рассказывать не хочешь». И светловолосая ведьмочка обиженно насупилась. Сразу видно. Ей редко в чем то отказывали. Порыв взбрыкнуть я сдержала. Ссориться с соседками не хотелось, а при взгляде на проточную Вообще потянула улыбаться. все таки никакой она не маг. А самое, что ни на есть, настоящая ведьмочка. он как интуиция работает. «Если будем знать, мы сможем помочь», — серьезно сказала Элла, прямо глядя на меня. Глаза у нее черные, будто один зрачок, совсем без радужки. Диковато, если честно. Но и это никакая не некромантка, а сострадательная ведьмочка. «А вдруг я натворила что-то нехорошее?» Задала провокационный вопрос, подозрительно поглядывая на соседок. «Вы ведь меня не знаете совсем. Чем сможем? Постараемся помочь», — тихо сказала Элла. А краса просто кивнула. «С соседками мне повезло. Вот бы еще Милу отыскать. Ладно, расскажу». Я прошла к столу, порылась в одном из ящиков. «Где же оно? Вещи-то я разложила» но к новому жилищу пока не привыкла, и что, где лежить не запомнила. «О, нашла. Протяните руки ладошками вверх», — скомандовала, возвращаясь к девчонкам. Внучка уважаемого мага, не задумываясь, сделала, как говорят. А Элла сперва настороженно спросила. «Зачем? Клятову с вас хочу взять», — поражаясь собственному безрассудству, сообщила соседкам я. «Иначе никак. Простите, но это не только моя тайна». Кажется, из всего сказанного ведьмочки разобрали только заманчивое слово «тайном». В их глазах взметнулось любопытство, и в тот же миг передо мной оказались две ладони. Ну что ж, предмет, который я держала в руках, походил на чернильную ручку, с столь лишь разницей, что вместо пера на конце торчало острое лезвие, отринув сомнения, я крест-накрест, отцарапывал ладони Эллы, шепнула заветные слова. И краса тоже вскрикнула. На ковер упали две алые капли. В следующий миг совершенно одинаковые рамки на руках девушек засветились серебром. Магия начала действовать. Клянитесь, что сказанное мной не выйдет за пределы этой комнаты. Соседки по очереди пролепетали нужные слова. Когда замолчала Элла, говорившая последней, полумрак моей спальни озарила серебряная вспышка. Ранки пропали. На их месте остались едва различимые белёсые шрамы, незаметные, если не приглядываться нарочно. Магическая клятва была принята и наполнена силой. Думаю, не надо им объяснять, что последствия ее нарушения могут быть плачевными. Мы забрались на мою кровать, опустили полок, краса наколдовала круглый комочек золотистого света, так можно было хотя бы видеть лица друг друга. И я шепотом заговорила. все началось, когда ведьмак Роланд взял меня и еще двух ведьмочек в обучение. Мы с первых дней подружились, а потом и вовсе стали ближе сестер. «Повезло тебе», — клянилась краса. «А я училась дома, и подруг у меня до вас Элькой не было. Ни одной». Элла тут же строго цыкнула и ткнула болтушку в бок. «Да, мне очень повезло. Я не стала спорить». Считаясь известной художницей и мозаисткой, моя мама оставалась человеком скромным и выходом в свет всегда предпочитала уединенную жизнь в провинции. Там же воспитывала и меня, категорически отказавшись отдавать пансион для благородных девиц или еще какое-нибудь похожее заведение. Всему необходимому приличной девушке меня обучила бабушка, когда еще была жива. Мама втайне мечтала, что я тоже однажды буду рисовать, но не сложилась. Помню, как в детстве она брала меня с собой в мастерскую и предлагала выкладывать картинки из разноцветных камешков. В лучшем случае картинки оживали и носились по мастерской пёстрыми пятнами, устраивая жуткий беспорядок. В худшем я просто взрывала что-нибудь. Краски мне вообще давать в руки не стоило, ибо чревато. Уже тогда было ясно, что родилась ведьма. Странно, учитывая тот факт, что до меня ни у кого в семье способностей не было. И надо признать, маму это нисколько не радовало. Поначалу мой интерес пытались переключить на что-то другое. Не вышло. Мне было лет 12, когда родные сдались и позволили пойти в обучение к ведьмаку Ролунду. Ведьмы в нацаре тоже были. Но учениц брали не все, а те, которые брали, не устраивали либо меня, либо маму с бабушкой. Одна склочная, Другая — Гулёна, и к фляге приложиться не прочь. Третья объясняет непонятно. Подозревая в том, что я оказалась у ведьмака. Была существенная доля коварства. Путь в большинство ведьминских школ не был заказан. Но тогда это не казалось важным. Тем более у Роланда не познакомилась на один и милицией. В первый же день мы подрались до царапин на лице и выдранных волос. Но потом крепко подружились. Вместе учились. Вместе сбегали на вечеринки, вместе получали свои нагоняй, поверяли друг другу самые сокровенные тайны. Знали друг о друге всё. И вместе же решили поступать в столичную академию. Вообще-то, это наш ведьмак придумал. Он нарадоваться на нас не мог, все повторял, что ведьмы у него учатся талантливые и редкие красавицы. Таким грех в провинции чахнуть. Он даже маму убедить сумел, чтобы отпустила меня. Подруги обе были на год старше меня. Соответственно, и поступать им предстояло раньше. Но красота помешала. Жил на царе один аристократ. Не то чтобы очень богатый, но дом у него был большой, хотя и запущенный немного. И несмотря на витающую вокруг славу черного удовца, как-никак, четырех жен уже сменил. Женихом тот господин считался завидным. А как же, при деньгах, хоть и небольших, дом в центре из родственников один брат да и тот далеко ну еще старая нянька опять же благородно было оставить ее в доме и назначить содержание а то что жены как мухи мрут никто вроде бы и не замечал сплетницы конечно шушукались перемывали косточки с удовольствием но больше из интереса на один стала пятой. замуж она совершенно не стремилась но родители уж очень хотели хорошо пристроить дочь. Вот и ухватились за возможность. Надавили, заставили, запретили даже помышлять об отъезде в столицу. Надо отдать господину невнятному должное. Ухаживал он на совесть. Цветы, конфеты, прогулки, долгие разговоры и никаких поползновений до церемонии. Обещал сделать счастливой и разрешить дома сколько угодно колдовать даже ходить к ведьмаку Роланду. И в какой-то момент сердце девичьи дрогнуло. трех месяцев не минуло со дня свадьбы, как на один упала с лошади и убилась. И вроде бы все чисто, ничего подозрительного. Она с Милой, при одном только виде невнятного, в холод бросала. Поначалу даже ведьмак Роланд не верил. Но мы были настойчивы. А ни один мужчина не выдержит женских рыданий на два часа да еще в двойном объеме. В общем, ведьмак наш уступил и согласился провести ритуал раскрытия грани, вызвать призрак нашей Надинки и у нее спросить, как все было. Явившаяся девушка из белой дымки на нашу улыбчивую непоседливую подругу походила мало. Убили меня. Я его полюбила, а он предал. Вот и все, что она сказала. Дымка растаяла, грань закрылась, а мы поклялись отомстить. Сдержали слово скоро. Ведьмак Роланд не напрасно учил нас с нечистью в первую очередь договариваться, хоть в учебниках и пишут, что делать этого ни в коем разе нельзя. В результате за несколько лет обучения у него мы приобрели немало хвостатых, шипастых и даже покрытых корой и ядовитых друзей. К ним-то за помощью и побежали. А поскольку Роландовые ведьмочки — Не раз выручали мирных нечистиков, а они с радостью откликнулись. И в одну безлунную ночь на дом невнятных напала разом вся окрестная нечисть. Дом сгорел. Хозяину спастись не удалось. Тем утром следы на наших руках вспыхнули и превратились в застарелые шрамы, почти невидные. Надинка была отомщена. Потом Мила уехала поступать на подготовительные курсы, При преддверии открытия вожделенного ею ведьминского факультета. А я осталась на царе еще почти на полгода. Мы поддерживали связь. Каждую неделю слали друг другу письма через магическую почту, пока подруга вдруг не пропала. И вот теперь выясняется, что в Академии ее нет, а я не знаю, что и думать. Рассказ закончился, и какое-то время мы просидели в тишине. Сквозь складки полога в наше убежище Один за другим влетали серебристые остатки поисковых заклинаний и таяли на моих пальцах. Вернулись все десять. Милу не нашли. «Конечно, мы поможем», — заверила Элла и пристроила свою ладошку поверх моей. «Обязательно поможем», — кивнула краса, присоединяя к нашим и свою руку. «И подругу твою найдем, и виновных в ее отчислении накажем, и как ее восстановить в академии придумаем». Глаза кольнули слезы благодарности. Волнение было таким сильным, что я даже носом шмыгнул разок. «Спасибо», — прошептала дрожащим голосом. «Ерунда», — подмигнула проточная. «Мы, ведьмочки, должны держаться вместе, особенно в окружении вредных боевых магов». Знаки на наших ладонях ярко вспыхнули и тут же погасли. Ведьминская магия наполнила эти обещания силой.